Жанна жива, Маргарита невинна, Шурик гадает на картах. Жек отправился вниз. Идти было тяжело. Эх, не надо было нажираться. Это в молодости водка бодрила, сил придавала вплоть до той самой не всегда уловимой грани, когда отключались сначала голова, а потом и ноги. Теперь же жизни прибавляли лишь начальные порцы спиртного, а все последующие оковы на члены. ленный на мозг в коридоре второго этажа на хозяйской его половине прислонившись к стене и опустив голову стояла маргарита степановна она не сразу подняла взгляда на прибли지вшегося жека а спустя едва ли ни минуту и жек вдруг понял что женщина пьяна и зрядно пьяна а ведь только что была трезвой как будто андрей сергеевич жив сообщил жек Знаю. Он ужрался и морды в кетчуп. Я тоже немножко не рассчитала. Позвольте, я вас провожу. Вам надо отдохнуть. Я отдохну после. Потом сначала я узнаю, кто убил Володю. Они будут здесь жить до тех пор, пока не сознаются. Я забальзамирую его тело и выставлю почётный караул. И они будут по очереди стоять у гроба по ночам в одиночестве, и однажды он встанет и скажет убийце: "Иди и сознайся". И придут. Вы бы посмели ослушаться покойника? Жак представил нарисованную вдовой картину и содрогнулся. Затем он подумал, что данный путь раскрытия преступления может оказаться слишком продолжительным, и как бы Маргарид Степанна не принудила и их с Жанной жить в этом мавзолее. Вдова удалилась по коридору и пропала. Вошла, видимо, в свою комнату. Жак прислушался, то ли к звукам, то ли к своим мыслям. Ничего не услышал и просто побрёл в направлении гостевых комнат. Надо было предложить Лавесс сыграть в карты. Для того мол, чтобы чуть-чуть развеять мрачные мысли и выиграть. Да! Просто отыграть у неё обещанный гонорар за раскрытие убийства. А если сюда плюсом пойдут Сергеевич, да Никита, то и вообще красота. Кто-то вцепился в руку Джека. Это оказался кулибяка Колумб. Ясно, а кто убил его? зашептал он, подпрыгивая на месте. Хм, кто же? я слушаю. Кулебяка неожиданно смутился. Я не точно выразился. Я знаю, кто знает. И кто же? Инна и Галина Викторовна. Инна кого? Они показывают. Они не показывают. Они скрывают. Но если их допросить с пристрастием, Это как? Иголки, утёк, раскалённое железо? Не думаешь, что это возможно? Хотя, если это дело поручить Упырю? Кому? Не понял, Жек. Ну, Андрею Сергеевичу, кому же ещё? Он же жив, вы в курсе? Упырь бы их выпотрошил. Упырь бы. У -у -у. Какие основания? Без энтузиазма поинтересовался Жек. Какие у вас основания полагать, что именно им что-то известно? Я подслушал их разговор. Случайно услышал, и не разговор, а так, несколько реплик. Десяток слов всего, но очень значимых. И ни слова междометия в основном. Но мне стало ясно, что они знают, кто убийца, и не хотят, чтобы убийца был найден. Дословно: "Не отдай Бог. Не дай Бог". А ещё какие-нибудь слова вы слышали? только эти. Остальные это по преимуществу междометия типа: "Ох, ах". Жексом мнением воззрился на собеседника. Ну, в таком случае мне совершенно непонятно. Вот ядь вас, Пётр Аркадич, можете мне поверить? Хмм, ладно. Будем работать. Жек посчитал, что разговор окончен, и сделал попыку уйти, однако Колумб вновь вцепился в его руку. Что вы намерены предпринять? Ещё не знаю. Но это же очевидно. У вас имеется подслушивающая аппаратура? Хмм, с собой нет, а в кабинете? Да, в кабинете у меня полнов всего. Понятно, понятно. Пусть ещё прежнего зазвонвался к улебяка. Хорошо. Я согласен. Можете использовать меня. То есть Я спрячусь в комнате одной из них и буду слушать. У меня огромные возможности, ну, в смысле, габаритов. Кроме того, я могу не дышать до 3 минут. И у меня есть диктофон. Лучше кандидатуры вам не найти. Жек подумал, подумал и пожал плечами. Валяйте. Хорошо, я согласен отработать первые сутки за 100 долларов. Если потребуется отсидеть менее 3 часов, то достаточно и 50. Вторые сутки идут уже за сумму, превышающую первоначальную. На одну бутылку пива. Не дал ему до конца огласить Прескуран Джек. Понятно? Да? За первые сутки одна бутылка, за вторые две. В случае успеха у вас появится шанс избежать следственного изолятора. Договорились. Со слегка расстроился Кулебяка. Что ж, Пойду готовиться к операции. Идите. А трубку вы мне не подарите? С надеждой сказал Кулебяка. Мне ваша трубочка слишком приглянулась. Ладно, берить, махнул рукой Жек после непродолжительной паузы, в течение которой решал, так ли уж ему необходима эта трубка Петра, которую он так и не раскурил. Вы, Петр Аркадич, прикройте меня. Вы уж запретите ко мне в комнату шляться. Что там у вас в комнате? А а там я сплю. Скажите, что он мол под домашним арестом и к нему нельзя, мол в интересах следствия, а то искать начнут. Кулебяка и сейчас, ажек, поразмыслив ещё некоторое время над тему только что состоявшегося разговора, решил, что это правильно, что необходимо использовать все имеющиеся возможности, даже подслушивающую, даже подслушивающих внештатных помощников. использовать. Неожиданно Жак вспомнил о Жанне. Где эта авантюристка? Пожалуй, напрасно он выпустил её из-под контроля. Где она, чем занимается? Страшные картины замелькали в его воображении. Вот Жанна, намотав на руку волосы Инны, тушит сигарету у лица несчастной девушки. Вот Жанна с омерзительным хрустом ломает пальцы, связанные по рукам и ногам Ины. Ина вопит, кричит, выворачивая челюсти, но звук едва слышно. Э-э, да, действительно подозрительно тихо. Жек пошёл по комнатам. Андрей Сергеевич и Борис Андреевич выпивали в комнате Андрея Сергеевича. Шурик сидел в своей комнате и раскладывал пасьянс. Интересное занятие для молодого мужчины. Инна спала в своей комнате. О, Ордон! Это не Инна. Это же Жанна. Разметавшись спит на кровати Инны. А может быть, она неужели её убили? Жак бросился к Жанне, схватил её руки и принялся искать пульс. Пульса не было. Жак застонал, сжимая голову руками. Боже! Несчастная Жанна, сиротка многострадальная, что она видела в своей жизни? Голодные годы с матерью около Галичкой, интернаты, псевдоколледжи, затем бездомное существование с необходимостью жить и зарабатывать в мире жадных и похотливых мужиков. Жек всхлипнул. Жек, что случилось, Жек, ты плачешь? Кто тебя обидел? Жанна, ты жива, обрадовался Жек. А, а я подумал, где у тебя пульс? Ты думал, я умерла, Жанна нежно погладила Жека по щеке. Я думал, тебя убили, Жаночка. Я втянул тебя и, э, а почему ты спишь? Спишь в рабочее время, как будто мы уже закончили расследование. Не знаю. Я вошла, её нет. Думала, дождусь и уснула. Шитай на перекур сходила. Кстати, дай сигарету. Мне здесь. Пошли. Жак вспомнил о Кулебяке и осмотрелся. Хм. Где же он спрячется в шкафу? Но там быстро обнаружат. Разве что под кроватью. Жак стал на колени и заглянул под кровать. Колумб там, пожалуй, поместится. Что ты ищешь? Презервативы использованные? Смотрю, где можно разместить подслушивающую аппаратуру. У тебя есть? удивилась Жанна. Приобрёл по случаю. Дорого вотдал. Мне тоже надо. Бутылку пива. Это ж даром. Дашь мне потом на колку. В коридоре Жек сообщил Жанне, а водитель Шурик раскладывает пасьянс. Глаза Жанны загорелись. Это уже что-то. Ты смотри, не терял время не даром, пока я кимарила. А почему ты тебя так взволновало? спросил Жак. Ну как же? Посяян свеча, хрустальный шар, корешки трав, заговоры, магия, смерть. И уж задушили. И не корешками травки. Ты не понимаешь. Идём к нему, решает Жан. Ну, мы с ним уже разговаривали, и не просто ля-ля-ля, а с использованием скотча и, возможно, иных средств физического воздействия. Физическое это одно, а психологическое как раз то, что надо. Хмм. Выдышь способами психологического воздействия? Нет. Но я ощущаю, когда на меня воздействуют. Смотри, я задаю вопрос. Он отвечает и при этом пытается воздействовать на меня, ну, чтобы я поверила. Он воздействует, я чувствую. Потом расшифровываю кривую и делаю выводы. Жек скептически усмехнулся, но спорить не стал. Шурик по-прежнему корпел над картами. «Привет», — сказала Жанна. «И что нам карты говорят?» «Да я в них не понимаю», — отмахнулся Шурик. «Да я так время убиваю». Жанна бросила на Жека многозначительный взгляд. «Смотри, мол...» Он скрывает, что может гадать на картах. Хорошо, хорошо. Пойдём дальше. А ну, скажите-ка мне, Шурик, не выпало ли вам дорога и козённый дом? Да говорю же, я не понимаю в картах, начал нервничать Шурик. Не понимать. Запишем. Вы хотите сказать, не знаете значения карт? Не, ну это я знаю, признал Шурик. Но ведь надо же знать Как она должна лечь, чтобы обозначать то или иное? Ок, в смысле отлично. И кто же убийца? На кого карты указали? Но я же сказал, что не смыслю в картах почти ничего. Ещё раз ок. Убийцу вы назвать не хотите. А не потому ли, Шurik, вы не желаете назвать убийцу, что сами им являетесь? Нет, нет, нет, я не убивал. Я уважал Владимир Никифорча, и я, можно сказать, любил его как отца П почти. Шурик, разволновавшись, заметался по комнате. Жак также испытывал неловкость от манеры ведения Жанной допроса. В эту минуту в дверь постучали и вошёл Никита. Я, кажется, не вовремя. Он хотел повернуться и выйти из комнаты, однако Жанна его остановила. Постойте. Вы как раз вовремя, Никита, да? И вы знаете, кто убил вашего отца? Нет? Если интересно, то это сделал он. Да, вот этот молодой человек, Жанну уверенным жестом руки указала на Шурика. Шурик замер посреди комнаты и уставился на Жанну. Никита некоторое время смотрел на Шурика, затем также обратил свой взор на Жанну. Что вы смотрите на меня?" обратилась Жанна к Никите. "Перед вами убийца вашего отца. Ну? Никит, это неправда. Я не убивал!" выдохнул наконец ошеломлённый Шурик. Никита задачно морщил лоб и скользил взглядом по лицам присутствующих. "Хорошо. Идите." кивнула Никити Жанна и многозначительно посмотрела на Джека. "Мол ты видел?" Что он должен был видеть, Жек не понял. Жанна фыркнула и направилась к двери, приглашающе махнув Жэку. В коридоре она озвучила свой вопрос. Ты видел его реакцию? Он выдал себя. Мне его реакция отнюдь не показалась неадекватной, возразил Жек. Ну и дурак. Если бы тебе указали на убийцу твоего отца, ты бы как реагировал? На убийцу отца? Ты о ком говоришь-то? Я говорю о Никите, лопух, ран наткнула Жеко пальцем в лоб. Ну ты же Шурика собиралась разоблачить. Ну и что? А тут Никита подвернулся. Их всех надо отрабатывать. Их надо сталкивать лбами и ставить в неудобные положения и наблюдать за реакцией. Учись, полковник. Вот полковник всего лишь поправил Жеко. Тут он вспомнил, как Сергеич говорил, что собирается заглянуть всем в глаза. Теперь вот Жанна то же самое, по сути, предлагает. Если нет иных инструментов раскрытия преступления, то, может быть, и стоит пойти по этому, не особенно уж и трудоемкому пути. Действительно, так, пожалуй, будет проще. Взять ту же игру в карты, ведь не всегда же садишься за стол, будучи аккредитован на сто процентов. И что? И играешь. И выигрываешь. глаза, лицо, руки, физиология. Игроки не дети, у которых лицо словно раскрытый букварь с огромными буквами. Однако же видишь, и замечаешь, и догадываешься, распознаёшь. Жак до такой степени воодушевился, что ему захотелось намахнуть рюмочку водки, но он сдержался. Нельзя. Если он нальёт себе, то придётся наливать и Жани. которая уже в чужих комнатах на чужих постелях засыпает. Интересно, видела ли её в каком-то спящем виде Инн или ещё кто? Вот позорт так, коли так. Маргарид Степановна тоже напилась, сказал Жак, вспомнив о хозяйке квартиры. Тоже? Почему тоже? Как и ты? Ты же напилась и дрыхла в чужой постели. А она стояла в коридоре, а потом кое-как по стеночке ушла в свою комнату. «И ты молчал?» «Пошли!» — Жанна решительно зашагала вперед. «У да!» — Жеку ничего не оставалось, как последовать за нею. «Которая ее комната эта?» Жанна стукнула в дверь, затем толкнула ее. Маргарита Степановна сидела на полу среди разбросанных бумаг. Она явно что-то искала. Вот, пожалуйста, простёрла руку Жанна. Она уже подсчитывает барыши, пытается определить, насколько она стала богаче со смертью муженька. Жанна, Жанна Александровна, растерялся Жек. Он предупреждающе таращил глаза, стремясь удержать коллегу от безрассудных поступков. Спокойно, Пётр Аркадич, мы-то уж с вами прекрасно знаем, кто больше всего бывает заинтересован в смерти богатых родственничаков. Маргарита Степановна, вы обвиняетесь в убийстве вашего мужа и имеете право молчать и пользоваться услугами адвокатов. Жанна сделала несколько шагов, нагнулась и ухватила Маргариту Степановну за руку, на которую та опиралась. Маргарита Степановна утратила равновесие и стала заваливаться на спину, лишив тем самым равновесия и вцепившуюся в неё Жанну. Жек и глазом не успел моргнуть, как обе женщины оказались барахтующимися на полу посреди множества бумаг и файлов. Он бросился помогать им подняться, но поскользнулся и упал, больно ударившись сначала локтем, а потом и затылком. Когда он пришел таки в себя и поднялся на ноги, то его глазам предстала такая картина, от вида которой он едва снова не упал, на сей раз в обморок. Жанна... Сидя верхом на лежащей лицом вниз Маргарите Степановне, связывала хозяйке квартиры руки полотенцем. — Ты что делаешь? — вскричал Жек голосом обреченного человека. Маргарита Степановна их наняла, обещала заплатить деньги, а эта сумасбродка теперь все испортила. Развяжись сейчас же и извинись. — Но разве извинения после этакой-то выходки помогут? Жек схватился за голову и рухнул в кресло. И зачем он взял ее с собой? Неужели он без нее бы не смог найти убийцу? А теперь все пропало. Теперь можно и убийцу не искать. Жанна громко и резким тоном задавала вопросы Маргарите Степановне, а та отвечала вяло и односложно. «Вы лично душили Никифоровича? Или вам кто-то помогал?» спрашивала Жанна. Отстань, сука, рычала Маргарита Степановна. Видел ли вас кто-то в момент совершения преступления? Пошла вон, сука. Ну и всё в таком же духе. Жак заткнул уши. Спустя какое-то время кто-то потряс его за плечо. Жак поднял голову и увидел стоящую перед ним Жанну. "Чего тебе ещё?" спросил он уныло. Она невинно Сообщила Жанна. Неужели, усмехнулся Жак. Я отработал её по полной программе. Если не веришь, сам попробуй. Жак рывком поднялся, подошёл к Маргарите Степановне, развязал ей руки и помог подняться. Извините, Маргарита Степановна. Садитесь сюда, пожалуйста. Жак усадил её на кровать. Мы сделаем выводы. Я уволю её ввиду полного служебного несоответствия. Отвянь, сука, сказала Маргарита Степановна, откинувшись на подушке и закрыла глаза. Жак постоял немного, терзаемый целой гаммой переживаний, и поплёлся вон из комнаты.